Бояться больше было нечего, и мы поспешили на берег. На том самом месте, где еще недавно покачивался на волнах бриг, плавали только его обломки. Правда, среди обломков были и очень ценные предметы. Запасные мачты, части парусов, бочонки, ящики. Общими усилиями мы вытащили все это добро на берег, и с нетерпением стали ждать отлива, когда на отмеле покажется корпус затонувшего брига. Глубина в этом месте была не больше 20 футов. И всё же, Пентр, как вы считаете, в чём причина взрыва? Причина очень простая. Вероятно, кто-то из пиратов выстрелил и угодил пулей в пороховой погреб. Вполне возможно. Но от такого взрыва Брик разлетелся бы на куски, а не утонул, как это произошло на наших глазах. Смотрите, уже показался край корабля. Мы осмотрим останки корабля и посмотрим, что же стало причиной взрыва. Смотрите. К берегу прибило бочонки. Ого! Да в них, похоже, порох! Бочонки с порохом целы и невредимы? Немыслимо. Они нам пригодятся. Нужно вытащить всё ценное, пока не начался прилив. Ну, что вы теперь скажете? Порох цел. Значит, взрыв произошёл не внутри корабля. Ничего не понимаю. Это какая-то нелепость. Но она спасла нам жизнь Посмотрите, что я еще нашел на берегу А вот и разгадка нашего спасения Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что этот искореженный кусок металла Часть подводной мины Но кто же ее установил на дне моря? А вот это уже загадка И уже не первая на этом острове Ясно только одно Где-то В неведомом для нас месте обитает какая-то всесильная личность, которая оберегает нас и уже много раз выручала нас из беды. Это он, наш неизвестный покровитель, спас меня от гибели в тот самый первый и самый ужасный день. Он спас и меня тоже. Это он подбросил вам бутылку с запиской. Верно, верно, Аэртон. Но не будем сейчас перечислять все его добрые дела. Мы должны решить самое главное. Будем ли мы его искать или нет? Кто знает, может быть, он тоже страдает от одиночества и нуждается в нас. Трудно сказать, но мне кажется, мы должны попытаться найти его и хотя бы поблагодарить. Никто не стал возражать Сайросу Смиту. Его мнение оказалось общим. Но в путь мы отправились только через несколько дней. Перед долгой дорогой мы проделали большую работу. С помощью лебедок подняли в гранитный дворец пушки с пиратского брига и просунули их стволы через бойницы, которые пробили между окон. Теперь вся бухта была под их прицелом. Но на острове еще оставались пираты, и бороться с ними было куда сложнее. Поэтому, конечно, мы все время были на чеку. А что, если попытаться сделать из них честных людей? Как вы думаете, Пенкрофт, это возможно? Вряд ли. Ну, я в это не верю, мистер Сайлс. И что же вы предлагаете, Пэнкрофт? Перестрелять их, как бешеных собак. Да, на это мы всегда успеем. Ха, разумеется, коли до тех пор они не пристрелят нас. На этом разговор закончился, и все стали собираться в дорогу. Путь предстоял нелегкий, и следовало запастись не только едой, но и всем необходимым для привалов. Сборы могли занять несколько дней, и Айртон отправился в Кораль, чтобы оставить корм муфлоном. В тот же день пенкров Герберт и я решили проверить, на месте ли бот Бонадвентур, который стоял в маленькой неприметной бухте. Мы опасались, что пираты обнаружили судно, но, добравшись до бухты, мы вздохнули с облегчением. Бот был цел и невредим. Как видно, разбойники не заметили его. Что за чертовщина? на этот якорест завязывал не я я завязываю другим узлом как-то не вы а кто же тогда хотел бы я знать но это конечно не пираты да попадись наш бот им в руки они никогда бы его не вернули давайте пока оставим бот на месте и вернемся во дворец я не могу связаться по телеграфу с сэртоном он не отвечает а Возможно, Айртон отлучился по какому-то срочному делу. А может быть, телеграфный аппарат испортился? В любом случае, Айртон обещал, что утром будет здесь. Но Айртон не пришел. И мы должны отправиться на разведку. Но ты останешься охранять дворец. Смотрите, как странно провисает телеграфный провод. А вот и поваленный столб. Негодяи! Айртон попал в беду. Кораль за этими деревьями. Готовьте оружие и ждите здесь. Я пойду посмотрю, что делается в Корале. О! Сынок, ты жив? Злодеи! Мерзавцы! Они его убили! Спокойно, Пентер, спокойно! Ваш сын жив, его сердце бьется. Пират был один, и теперь он убит. Аэркану нет, Кораль пуст. Нужно оказать помощь Герберту. Пенкроф и я перенесли Герберта в домик и уложили его на кровать. Юноша был без сознания, и я, кое-что понимавший в медицине, промыл обе раны холодной водой и перевязал их. Пуля пробила Герберту грудь и вышла через спину. Никаких лекарств у нас, конечно, не было, и жизнь юноши висела на волоске. К счастью, на следующий день Герберт пришел в себя, но был так слаб, что почти не мог говорить. Прошло еще несколько дней, прежде чем мы убедились, что самое страшное позади. Жизнь Герберта была вне опасности. Но что же случилось с Айртоном? Жив ли он или пираты его убили? А что, если они осадили гранитный дворец? И мы решили во что бы то ни стало связаться с Набу. Эй, то Иди-ка сюда! Сейчас мы напишем Набу об этом случившемся и предупредим, чтобы он был настороже. Верно. Лучшего связного, чем Топ, нам не найти. Вперёд, Топ. Вперёд к Набу. Интересно, как скоро он доберётся до Наба? Примерно через полчаса. И ещё полчаса ему понадобится, чтобы доставить ответ Наба. А вот и Топ с запиской от Наба. в порядке, пиратов нет, какое несчастье, что мистер Герберт ранен. Так, если пиратов нет рядом с дворцом, значит они где-то рядом с коралем. Давайте не будем торопиться с возвращением. Конечно. Тем более, что Герберт нуждается в покое. Жаль, что на этот раз наш невидимый покровитель не вмешался и не спас нас от несчастья. Не надо торопиться с выводами, дорогой друг. Вокруг кораля бродят пятеро пиратов. Кто знает, что будет дальше? Прошло еще 10 дней. Герберту стало гораздо лучше, и мы стали обдумывать план дальнейших действий. А не пора ли нам устроить облаву на этих бандитов? Это слишком опасно. Пираты только этого и ждут. Они ведь знают, где мы, а вот где они, нам абсолютно неизвестно. Совершенно верно. Ах, если бы с нами вместе был Айртон. но Я почти уверен, что пираты его убили. Да я так не думаю. Вполне возможно, что он вернулся к своим прежним друзьям в обмен на собственную жизнь. Прекратите, Пенкров! Как у вас язык поворачивается. Ни за что не поверю, что Айртон нас предал. Я тоже в это не верю. Он скорее умрет. Наверное, вы правы. Но что же нам делать дальше? Когда отправиться в путь?